Или яблочный сок, содержащий яблочную кислоту. Люди привыкли считать, что если они раз в день не поедят, с ними произойдет что-то ужасное. Они забывают, что в организме имеются запасы за счет которых он может существовать в случае вынужденного голодания в период болезни средней продолжительности. Они не знают, что в течение первых 20 лет жизни пища используется главным образом в качестве строительного материала. К моменту достижения возраста 25 лет У человека уже сформировались скелет, мускулатура, сердце, кровеносно-сосудистая система, дыхательная и пищеварительная системы. И потребляемое в этот период пищи идет на поддержание различных систем организма. К 50 годам необходимо начать новую перестройку организма и питать не для удовлетворения аппетита, а более регулярно, подбирая пищу, которая, как подсказывает нам чутье, необходима для удовлетворения потребности организма питательных веществах, мы можем восстанавливать человеческий организм, подобно тому, как мы восстанавливаем дом. Давайте также рассмотрим вопрос о сне при открытых окнах летом и зимой. Прежде нам внушали что поддержанию крепкого здоровья помогает сон при открытом окне в течение круглого года. Несколько лет назад, после прослушивания лекций по туберкулезу в школе туберкулеза Трюдо, я загорелся желанием предложить своим пациентам спать ночью при открытых окнах для поддержания крепкого здоровья. Впоследствии я обследовал 500 резчиков по граниту, принадлежащих к 14 национальностям. Многие из этих людей иммигрировали в Америку, сохранив обычаи их родины. На каждого из пациентов – Был заведен опросник, анкету, на четырех страницах. Одним из задаваемых вопросов был такой. Спите ли вы ночью при открытых окнах? В результате обследования 100 пациентов я заметил, У тех, которые спали ночью при открытых окнах, часто наблюдался насморк, чего не было у тех, кто спал при закрытых окнах. По окончании обследования 500 пациентов был сделан вывод о наличии взаимосвязи между частыми явлениями насморка У людей, которые спали при открытых окнах. Примерно тогда же мне было поручено медицинское обследование студентов одной из частных школ, где студенты проходили курс подготовки к колледжу. Заведующий школой предложил мне заняться изучением обычной простуды которая была причиной большого процента непосещаемости студентами занятий в течение продолжительного периода времени.